Жизнь в Пухе, как и во всех научных городках такого рода, шла замкнуто, устойчиво, сохраняя свой распорядок дня свои обычаи. Ход лабораторных опытов не менялся от захвата власти фашистами, по крайней мере для Зубра. Ни ему, ни его сотрудникам никто не мешал. Институт Фокта продолжал числиться как германо-советский. Они с Сарапкиным оставались советскими гражданами. Исследования шли успешно. Одна за другой публиковались работы Зубра. Слава его ширилась. Особенно возросла она после публикации вместе с Цимером и Дельбрюком в 1935 году зеленого памфлета. Пионерская работа, заложившая количественные основы современной радиационной генетики. Из нее стало ясно, что наследственная информация сосредоточена не во всей клетке, а в ее ядре. В маленькой части мишени – на которую можно воздействовать жестким излучением, мощными дозами, что-то в этом роде. А Может быть, тут следует сказать о его главных работах, которые завершали цикл исследований к 1935 году совместно с Симером и Дельбрюком, а затем еще в работах 1936 года. В них были заложены основы современной молекулярной биологии. Значение этих работ можно представить, сравнив с тем, что сделал в начале века Резерфорд для атомной физики. Труды Зубра по-настоящему оценили после книги Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физика». На 30-е годы приходится зрелость классической генетики как науки. Все ее основные законы открыты. Выяснено, что гены родителей комбинируются в хромосомах потомков. Составлены подробнейшие хромосомные карты мушки-дрозофилы, а также одного из важнейших хозяйственных растений – кукурузы. На этих картах со скрупулезной точностью указано положение вдоль хромосом многих сотен генов, отвечающих такому же количеству наследственных признаков обнаружено, что темп изменений генов, мутация, очень низкий в обычных условиях, может быть увеличен тысячекратно действием рентгеновских лучей. Вот только что такое сам ген, не знал никто. Среди биологов были такие, которые полагали, что это одна из сокровенных тайн природы, которую не суждено разгадать. Нечто вроде вопроса, почему существует Вселенная. Сам Бор полагал. Что жизнь, а тем самым, по-видимому, и гены, как мельчайшие ее элементы, столь сложны и деликатны, что любые опыты с целью установить их природу могут разрушить объект, и мы ничего не узнаем. В те годы Зубру часто приходилось отбиваться от вопросов о природе гена, особенно настойчивы были физики. Но что он мог ответить, если даже размер гена был неизвестен? А может, ген и вовсе не имеет размера, а является собой сложную систему биохимических реакций, и тогда ген не тело, а процесс, но все-таки строго определенное расположение генов в хромосоме, передача их от родителей к детям, способность к мутации, все эти факты говорили, что ген, скорее всего, тело, и поэтому обязан иметь размер. Зубру пришла идея. А что, если свойство гена мутировать при рентгеновском облучении, использовать для определения размера? Кольцов сказал «молекула от молекулы». Зубр сказал «конвариантная редубликация». Для непосвященных трудновыговаримые эти слова означают, что самовоспроизводится не просто молекула, но и те случайные в ней изменения, которые произошли между актами самовоспроизведения. Вот с этого большинство биологов ведет начало молекулярной генетики. Зубр как бы коснулся того трепетного источника, откуда проистекает все сказочное разнообразие земной жизни. Изменения производили ионизирующим излучением. Обработав свои данные, авторы подсчитали, каковы должны быть эффективные размеры мишени. То есть они решили, что в клетке должна таиться выделенная частица – удар по которой приводит к мутации. Сама постановка вопроса о существовании такой частицы поразительна. Надо заметить, что Зубр владел высшим искусством экспериментатора. Он умел задавать природе вопросы, на которые она должна была ответить – да или нет. Легко сказать, сделать трудно. Ведь частота мутаций даже всех вместе взятых генов очень мала, а тут надо было измерить ее крохотную долю –